Новая Москва, приятная встреча с друзьями. И, конечно, вечер в Токмаковом у нас дома, с полным отчетом о гастролях в Ленинграде. Отец, выслушав нас, сказал, «Наверное, пора вам начинать работать самостоятельно. Это хорошо, что осталось два города, и вы на свободе. Опять вокзал. На этот раз поездка в Саратов». В одном вагоне с нами ученики Карандаша. Один высокий, худой,